инсайдер второй рассказ белые крылья короля камень ротондов был выброшен инсайдером а инсайдер вместе с остртрицей обрели любовь поцеловавшись на алтаре небесных архипелагов лагов звезд общины ротондов но произошло то что не мог предвидеть великий король поднебесный и великая жрица общины ротондов подлый нож судьбы ожидал своего исполнения чтобы их любовь осуществилась во всей ее красоте потому что любовь требует жертвы Ведь человек не просто призван для любви в человеке, которого он любит, но и человеку необходимо пройти главное испытание короля Поднебесной. Отныне у них больше никогда не будет прежней жизни, а между ними будет пересекаться путь короля Поднебесной». «Инсайдер, ты счастлив?» — спросила острица с умилением на лице. «Да, я счастлив», — с уверенностью ответил инсайдер. «Тогда скажи мне, что такое счастье?» Спросила Астрица, прищурив свои глаза, отраженные в глазах инсайдера. «Что такое счастье?» «Счастье?» Задумался инсайдер и посмотрел на небо. острица я думаю, что счастье — это небо, напоминающее твои огненные глаза». «Инсайдер, ты ошибаешься. Счастье — это не небо, напоминающее мои глаза, а счастье — это небо внутри тебя, открывающее небо вне тебя». — Я не совсем понимаю тебя. — Тогда ты должен пройти испытание короля Поднебесной, чтобы обрести белые крылья короля, — сказала острица и улыбнулась инсайдеру. — Белые крылья короля? — с недоумением на лице спросил инсайдер. — В точку! — с твердостью в голосе ответила острица Что же это такое белые крылья короля? — спросил инсайдер. — Ты поймешь, что такое белые крылья короля? — когда пройдешь испытание короля Поднебесной. Но чтобы пройти испытание короля Поднебесной, ты должен узреть в себе три главных смертных греха». «С какого греха мы начнем?» — сказал инсайдер, и гордоливо усмехнулся. «Первый грех ты увидишь в себе, когда подойдешь к озеру тишины предков общины ротондов. Немедля, отправляйся к нему». «Хорошо, но когда мы увидимся с тобой после того, как я узрею свой первый грех?» «Я буду всегда рядом с тобой», — сказала острица и поцеловала инсайдера. Инсайдер отправился к озеру тишины общины ротондов через леса прислужников культа друидов, чтобы посмотреть на свое отражение в озере тишины. Он шел по истоптанной тропе друидов и уже был близок к своей цели, но на его пути встретился жрец этого культа. «Инсайдер, слухи о твоей славе дошли и до меня», — спокойно говорил жрец Антониус. «Ты хочешь увидеть в отражении свой первый грех?» «Антониус, откуда тебе известно об этом?» «Ты думаешь, что ты первый король поднебесной в истории планеты Земля?» Сказал и усмехнулся Антониус. «К чему ты ведешь?» Спросил инсайдер с негодованием на лице. «Я дам тебе бесплатный совет. Когда ты посмотришь на свое отражение в озере Тишины, то не открывай свои глаза». «Ну как же я тогда увижу свое отражение?» ты его увидишь во тьме своих глаз заключил антониус тогда инсайдер последовал совету антониуса и закрыл свои глаза перед тем как посмотреть на поверхность воды озера тишины общины ротондов ее образ отражен в моих глазах потому что я вижу тьму вокруг себя но тьма не поглотила меня потому что ее образ осветил тьму в этом моя слава и в этом мой грех чувствуя вину сказал инсайдер когда инсайдер открыл свои глаза То он неожиданно для себя обнаружил острицу острица прикоснулась рукой к груди инсайдера и произнесла твой первый грех это желание владеть мной но ты не можешь владеть мной потому что я свободна прости меня острица с горестью сказал инсайдер ты ни в чем не виноват потому что ты любишь но любовь не владеет а позволяет любви расти к небу как дерево которое побеждает всемирное притяжение заключила острица теперь ты должен познать свой второй грех что я должен делать дальше со страхом спросил инсайдер ты должен добраться до горы жрецов культа ветров и почувствовать высоту своего падения чтобы ощутить свою немощь сказала острица и она снова поцеловала его хорошо — Но когда мы увидимся с тобою после того, как я узрею свой второй грех? — с огненным пламенем в сердце спросил инсайдер. — Я всегда буду рядом с тобой. Тогда инсайдер отправился на гору жрецов культа ветров, но скалистый путь к вершине преградил жрец культа ветров. — Инсайдер, слухи о твоем превосходстве дошли и до меня, — спокойно сказал жрец культа ветров. — Ты хочешь почувствовать высоту своего падения, чтобы ощутить свою немощь? «Вантир, откуда тебе известно об этом?» «Ты думаешь, что ты первый, кто осмелился подняться на вершину горы?» — усмехнулся Вантир. «К чему ты ведешь?» «Я дам тебе бесплатный совет. Когда ты встанешь на край вершины горы, то не смотри вниз, а ощути горизонт небес». «Но как же я смогу ощутить свою немощь, если я не увижу то, что происходит внизу?» — спросил с недоумением инсайдер ты ощутишь свою немощь когда увидишь величие неба горы пояснил жрец ветров тогда инсайдер взобрался на вершину горы и увидел горизонт небес восхищаясь грандиозностью картины нарисованной жрецами ветров не ее красоту я вижу в горизонте небес но она недосягаема для меня с разочарованием сказал инсайдер но внезапно острица прикоснулась к его руке и нежно произнесла твой второй грех это желание покорить красоту любви, потому что любовь не требует, а она возникает спонтанно в сердцах двух людей. «Прости меня, острица». «Ты ни в чем не виноват. Любовь не покоряет, а пробуждает полет к горизонту небес, как молния, светящаяся в облаках», — пояснила острица. «Теперь ты должен познать свой третий грех». «Что я должен делать дальше?» — со страхом спросил инсайдер «Ты должен взглянуть на солнце культа жрецов света и подарить тепло своего сердца солнцу, чтобы победить смерть», сказала острица, и она снова поцеловала его. «Хорошо, но когда мы увидимся с тобой после того, как я узрею свой третий грех?» С жгучей ревностью в сердце спросил инсайдер. «Я всегда буду рядом с тобой». Тогда инсайдер поспешно бежал к песчаному берегу, чтобы увидеть солнце жрецов света. На песчаного берега стоял жрец культа Света. Инсайдер, слухи о твоей беспощадности дошли и до меня, спокойно сказал жрец культа Света. Ты хочешь взглянуть на солнце и отдать ему самое дорогое, что у тебя есть, чтобы победить смерть? Аманос, откуда тебе известно об этом? Ты думаешь, что ты первый, кто хочет взглянуть на солнце? усмехнулся Аманос. К чему ты ведёшь? Я дам тебе бесплатный совет. «Когда ты взглянешь на солнце, то смотри на песок, чтобы победить смерть». «Ну, как же я смогу взглянуть на солнце, если я буду смотреть на песок?» — спросил с недоумением инсайдер. «Ты победишь смерть, когда солнце согреет песок своим теплом», — пояснил Аманас. Тогда инсайдер смотрел на песок и чувствовал своими стопами ног, что песок становится все теплее. «Ее тепло я чувствую в песке, но песок не обжигает меня» с удивлением сказал инсайдер но внезапно острица прикоснулась к его волосам и тихо произнесла твой третий грех это желание забирать любовь не отдавая ничего взамен потому что любовь отдает не прося ее прости меня острица ты ни в чем не виноват любовь не забирает всего тебя а приземляет к теплому песку как солнце которое дает жизнь живым существам пояснила острица «Теперь ты готов узнать, что такое белые крылья короля». «Что такое белые крылья короля?» С вожделением спросил инсайдер. «Белые крылья короля — это стремление к жизни, это стремление к смерти, и это стремление к Богу, и все вместе позволяет тебе обрести белые крылья короля», восторженно сказала острийца. В этот момент инсайдер излучал свет и его белые крылья укрывали острицу от остального мира. Он прошел испытание короля Поднебесной, когда белые крылья короля осветили тьму.